Джеймс Блум на седьмом небе. Он с некоторой долей смущения упивался славой, нежился в елучах. Он ликовал, наслаждаясь прелестью новизны. В настоящий момент молодой человек, напивая про себя изучал номера домов. Он остановился перед надписью, гласившей: "Мистер Джон Лимпет, дантист, мужской парикмахер и нотариус". Дверь вскоре села под козырьком двухэтажного дома. Это было как раз то, что нужно. Джеймс поднялся по ступеням дома, выглядевшего весьма прилично: свежеокрашенными, чистыми стёклами окон, с цветочными ящиками, красневшими геранью под каждым окном. Дверная ручка сияла начищенной медью, как и дверной молоток. за который стокер взялся, чтобы постучать. Толстая и приземистая, почти квадратная женщина впустила его и, извинившись, проводила в приёмную. Лбезными Заяц с другим с жертвой подумал Джеймс, так как записываться необходимо заранее. Стакер очутился в небольшом помещении, возможно, некогда здесь располагался кабинет. Он сбросил своё пальто. Старомодная, но чистая и удобная комната прогрелась от полуденного солнца, и присел у окна, разглядывая обстановку. Вдоль стены стоял ряд стульев. Над ними, в живописном беспорядке, теснились миниатюры. На всех были изображены цветы. На расстоянии они смотрелись неплохо, возможно, от того, что их умело развешали. Позже, осмотревшись повнимательней, Дженс понял, что находится в приёмной не один. Он заметил женщину, сидевшую напротив него в дальнем углу, из которого чуть приглуш. "С вами всё в порядке?" поинтересовался он. Женщина кивнула, затем махнула мятым платком и покачала головой, давая понять, что она не стоит обращать внимания. Стокер постарался вежливо игнорировать её, предлагая разглядывать миниатюры. Чему ли что именно этого она, как ему показалось, и добивалась? Затем перешёл к осмотру вазы с гвоздиками. стоявшей на этажерке. Но с хлипаньем женщины мешали ему сосредоточиться. Джеймс увидел, что она держится за щеку. Зубы поинтересовался он из вежливости. Женщина кивнула, шмыгнув носом. Болят. Она снова утёр действительно кивнула. Тошь, мы пришли по верному адресу, подбодрил её Джеймс. Адреса это не помогло. Дома опять кивнула, а затем снова принялась молча плакать. Её плечи вздрагивали, хотя она старалась держать себя в руках. Джеймс встал, пересек комнату и присел рядом с ней. Вот он, протянул свой сухой носовой платок, так как ей совершенно вымок. Какой зуб? Специалан Таксловно, эта информация могла для него что-то значить. Она осторожно коснулась двумя пальцами левой щеки, показав на задний зуб. О, подождите, Джеймса неожиданно осенило. Он полез в карман своего пиджака и достал оттуда папакерку, которую носил с собой уже несколько месяцев. Затем открыл серебряную крышечку, чтобы показать, что табака там нет. Гвоздика пояснил он: "Я повредил зуб несколько месяцев назад, отломил кусок, и расшатал его. Меня это очень расстроило, но мои друзья нашли выход. Надо положить две-три гвоздики вокруг зуба, и боль утихнет". Женщина посмотрела на него с недоверием. в её прелестном лице, которое не портило даже при опухлости от слёз, выделялись тёмные глаза с густыми длинными ресницами.